Джет потер лоб и замер перед дверью кабинета контрразведчика, вызвавшего его для короткой беседы. На секунду агента Лэнгли возникло странное ощущение дежавю. Возникло и исчезло. Тут и так творится черти что, не до мистики. Сейчас за этой дверью для него решится очень многое. Возможно, вся дальнейшая жизнь. Он-то, конечно, невиновен, но предстоящий разговор во многом определит количество и качество грядущих проблем. Да еще, как назло, ничего об этом Клейне неизвестно. Агент Лэнгли уже потянулся к дверной ручке, когда створка сама собой подалась на него. Хорошо еще успел сделать шаг в сторону и не столкнулся с возникшим на пороге гостем из центра. Тот был свеж, бодр, подтянут и явно спешил. «Прошу прощения, коллега, срочный вызов!» Торопливо извинился Герард Клейн и передал Джеду рабочий планшет. «Держите, изучайте. Если вкратце, план обмена был перехвачен внезапно объявившимся кротом. Здесь, у нас!» А сейчас прошу извини, тороплюсь». Лэнгли так и не успел сказать в ответ ни слова, сел на стул, сжимая планшет в руках и проводил высокого гостя изумленным взглядом.